Глава 4. В холле их ждал герцог. Полина невольно взглянула на часы, они пробыли в подвалах несколько часов, и сейчас было, похоже, время обеда. Так и оказалось. «Господа», — герцог шагнул им навстречу, — «у нас принято обедать всем вместе. Завтрак и ужин можно пропускать, но в обед все должны быть в столовой». «У вас осталось полчаса, чтобы приготовиться. Прошу простить, что не предупредил заранее». «Хорошо, милорд, я успею», — заверила Полина, а оборотень лишь учтиво поклонился. Они поторопились к себе, потому что освежиться после подвалов было действительно нужно. Конал скрылся в своей комнате первым, а Полина задержалась на минутку в коридоре, заметив приоткрытую дверь своей комнаты. она осторожно подошла ближе и прислушалась ну так что кристи нетерпеливо спрашивала уна что у нее есть ничего нет госпожа тихо отвечала девчонка как ничего нет украшений нет амулетов нет нарядов ну капусти меня я сама посмотрю в шкафу нельзя госпожа дрожащим голосом но достаточно твердо ответила девушка И Поля не стала больше ждать, она распахнула дверь и вошла в комнату. «Что здесь происходит?» «Я убираюсь, госпожа», — доложила Кристи, сделав короткий книксон. «А вы, Уна?» «Зашла случайно». Вздёрнув голову, девица покинула комнату, а Полина отчетливо поняла, что спокойной жизни ей тут не будет. Но Уна зря ревновала новенькую и ее столичные наряды. У Полины их просто не было. Ведь она попала в замок в том, в чем приехала на собеседование, то есть в своем единственном брючном костюме. Поэтому ничего переодевать, украшать, менять Полина не собиралась, так она думала. А оказалось, ошиблась. Распахнутая дверка шкафа ясно указала ей на это. — Кристи! — удивленно воскликнула Полина. — А чьи это вещи? — Ваши. — растерянно ответила горничная. — Прибыли вчера порталом вместе с вещами господина Харрисона. — Так этот пенюар утром ты приготовила? — Да, госпожа. А ведь Полина утром даже не обратила на него внимания. Из пенюара на автомате переоделась в свой костюм, который она оставила вечером на стуле. — На стуле! В голове щелкнула яркая картинка воспоминания. Поля небрежно бросает свой костюм на стул, А утром берет чистый и аккуратно повешенный на спинку. Мой костюм чистила ты? Да, госпожа, так положено. Почему не повесила в шкаф? Не положено, госпожа. Вещи надо привести в порядок и положить там, где оставил хозяин. Понятно. Полина подошла к шкафу и внимательно осмотрела вещи. Не было ни одной тряпочки из ее мира. Все вещи были новые. но определённо неземного происхождения. «Так, спрошу потом у Кона. А сейчас надо поторопиться», — решила Полина, и, выбрав сдержанное платье оливкового цвета с ажурным плетением на лифе, умчалась в ванную. Через полчаса она уже ждала Кона и одновременно продумывала тактику поведения с Уной. Спускать такую наглую выходку, как бесцеремонное вторжение в свои покои, она не собиралась. Но и открыто конфликтовать с женщиной-герцога пока не хотела. «Поли, прекрасно выглядишь», — похвалил ее оборотень. Пойдем. «Ты тоже хорош, не осталась в долгу Полина». По ее мнению, мужчины любят комплименты ничуть не меньше женщин. Почему бы не доставить маленькую радость при случае? Парадная столовая замка, куда их проводила Кристи, впечатляла былой роскошью и помпезностью. но так же, как и весь замок, была в запущенном состоянии. За столом их оказалось всего четверо, и Полина с Уной сидели напротив друг друга. Поля подумала было, что Уна будет чувствовать себя неловко из-за недавнего инцидента. Однако ничего подобного. Девица вела себя так, как будто ничего не произошло, или то, что произошло, не имеет никакого значения. Она прилежно строила из себя нежную скромницу, воспитанную юную девицу, ни разу не знакомую с хамством и грубостью. Теперь Полине, наоборот, стала жаль герцога. Если здесь совсем молодые девчонки так опытны в притворстве и обольщении, то удивительно, что герцог еще не женат. Не забывая опускать ложку в тарелку, Полина из-под тяжка наблюдала за поведением Уны. Пожалуй, обвинить ее напрямую не получится. Она тут же пустит слезу и разжалобит герцога, а у того нет повода не верить девчонке. Он ведь наверняка ни разу не видел ее истинную сущность. Оставалось как-то справляться самой и не поддаваться на провокации. Разговор за столом шел о последних новостях в приграничье. Поскольку Полина ничего и никого не знала, она только изредка отпускала подходящие реплики. А вот конол Оказывается, хорошо разбирался в местных реалиях, и они с герцогом даже по какому-то вопросу поспорили. Он же к концу обеда даже рискнула напрямую обратиться к Полине. «Госпожа управляющая, Эрик мне рассказал...» И быстрый выстрел глазами в сторону Эрика. «Что вы иномерянка? Это так интересно! Приглашаю вас после обеда в сад на прогулку. Мне так много хочется у вас спросить...» и она выжидающе уставилась на Полину, демонстрируя искренний интерес. «А почему нет?» — решила Поля. «Очень удачный вариант прояснить все с этой девицей» и ответила. «Конечно, с удовольствием, но после того, как мы обсудим с милордом нашу работу». Герцог как будто ждал этой реплики. Бросив салфетку на стол, он встал и обратился к Полине. Полина Сергеевна, жду вас в своем кабинете через полчаса. Вас, Харрисон, тоже. После этого затягивать с десертом уже не было времени. Быстро и молча они с Коном закончили обедать и одновременно встали из-за стола. Я провожу тебя, Полли. Буду признательна. Не обращая внимания на несколько растерянную Уну, оба вышли из столовой и направились в комнату Полины. Кон, Надо рассказать о привороте. Но я не знаю, как подступиться к теме. Похоже, девица занимает особое место в замке. Тогда придется рассказать и о Болу. А в чем проблема? Почему нельзя говорить о Болу? Кстати, Бола, ты здесь? Здесь, хозяйка. Но советую про девицу ничего не говорить. Герцог вам не поверит. А про меня сказать, что это я отдал вам зелье. Я с девицей теперь глаз не спущу. И если она снова зелье купит, мы будем знать. И предупредим хозяина, чтобы он сам ее поймал на этом. А то он думает, что эта невинная скромная пташка желает его только по любви. «А почему нельзя про тебя говорить?» — настаивала на ответе Поля, одновременно выполняя указания домового и укладывая в маленький карманчик на поясе колбочку с зельем. «Почему нельзя? Можно?» Только тогда все поймут, что ты маг. Хозяин пригласит магистра, тебя проверят. И что? И ничего, учиться заставят. Фух, я уж думала, что-то страшное, а учиться никогда не вредно. Ну-ну, смотри, не пожалей потом. Пойдемте теперь. Хозяин уже в нетерпении. А ты его чувствуешь, что ли? В пределах замка и усадьбы — да. Подтвердил Боло. И Полина поразилась его способностям. Они вышли из ее комнаты и направились к кабинету хозяина. Но теперь Полина понимала, что Бола невидим для окружающих. В этом был большой плюс. Герцог ждал новых управляющих в кабинете и оценивал свои первые впечатления о них. Конечно, времени прошло мало, каких-то полдня. Сделать они ничего еще не успели, кроме как обследовать подвалы. Кстати, у самого герцога ноги туда так и не дошли. Судя по реакции Бола, оба управляющих ему понравились. Ну, оборотень, понятно, они тоже дети природы этого мира, как и домовые. Только одни дети физической природы, а другие магической. А чем понравилась и намерянка? Хм, надо присмотреться. С виду простенькая девица, без блеска, огня и шика. Но умненькая и хваткая. — вспомнил герцог ответы этой леди. Вспомнил и то, как приятно было держать ее в руках, и как неожиданно гулко забилось его сердце, когда они встретились взглядами. «Посмотрим», — оборвал герцог ненужные воспоминания. «Войдите», — откликнулся герцог на стук в дверь. «Садитесь, господа», — пригласил он вошедших и с удивлением воззрился на Боло, который демонстративно устроился рядом с землянкой. Хотел услышать ваши первые впечатления и узнать планы на ближайшее будущее. Обратился к обоим управляющим герцог, продолжая косить удивленным взглядом на Болу. Полина приготовилась к ответу. И вчера, и сегодня впечатления накапливались и откладывались в памяти аккуратным списком, и первым пунктом в нем было «Наем прислуги и рабочих». «Милорд, пока проблема в рабочих руках». Я хотела узнать, как и где нанимают здесь прислугу и рабочих, и с кем я могу посоветоваться по этому поводу. Насчет прислуги лучше поговорить с Рэйчел Саб, нашей экономкой. Насчет рабочих с Бертом. Здесь он был моим доверенным лицом. Но сейчас эти функции переходят к вам, господа. Еще вопросы? «Когда прибудет отряд гвардии, милорд?» — вступил в разговор Конал. «Необходимо объехать территорию и познакомиться с населением. Но делать это в приграничии без сопровождения — глупо». «В этом вы правы, баронет. Я вижу, у вас уже происходит разделение полномочий. Одна отвечает за хозяйственную часть, второй — за обеспечение и безопасность. Это правильно», — подчеркнул герцог. «Отряд прибудет на днях. В нем 50 бойцов. Используйте их рационально». Полина кивнула. но для себя решила, что контактировать с командиром отряда будет Конал, а она будет передавать распоряжение через оборотня. Взглянув на оборотня и почувствовав его поддержку, Полина решилась рассказать герцогу полуправду об утреннем приключении и, исходя из его реакции, решить, стоит ли с ним откровенничать вообще или просто строго соблюдать границы договора. «Милорд, сегодня утром со мной произошло странное событие, Рано утром меня разбудил домовой Боло и передал мне вот это зелье. Я не знаю его состав, но посчитала нужным передать его вам. Ведь у вас есть маги, которые смогут определить, что это за зелье?» Полина поставила колбочку на стол перед герцогом. Но тот не стал сразу его брать, а внимательно рассматривал Полину. «То есть вы видите домового?» — спросил он. «Да, вижу», — коротко подтвердила Полина. «И почему-то сейчас, из-за холодного тона герцога, ей не показалось, что она поступила правильно, сознавшись в этом». «Интересно». Герцог взял зелье и рассмотрел его ближе. «Интересно». Как-то недовольно и недоверчиво повторил он. «Что ж, господа, продолжайте работу. Через неделю я жду первых результатов». «За переданное зелье спасибо, я обязательно разберусь с этим, а вас прошу никому не говорить об этом случае». «Конечно, милорд», — почти в голос сказали Полина и Конал и вышли из кабинета. «А ведь Бола был прав», — подумала Полина. «Герцог не поверил бы нам, обвини мы Уну напрямую. Он и в зелье-то сомневается. Что ж, его дело. Мы сообщили, теперь пусть разбирается». Договорившись с Конолом встретиться через час, чтобы начать осмотр замка, Полина вышла в сад. Раз обещала, надо поговорить с Уной, хотя теперь Полина сомневалась, что от этого разговора будет какой-то толк. Полина не знала, что наложница герцога рассуждает примерно так же. Зачем она вообще позвала эту землянку? Испугалась? Чего? Уна предполагала, что кража зелья дело рук землянки, но как та совершила этот дерзкий налет на ее покои, Уна не понимала, поэтому все же сомневалась в своих выводах. Хотя, с другой стороны, больше просто некому. Два предыдущих раза опаивание герцога проходило без проблем. Старая ведьма, которая согласилась помочь Уне, сразу посоветовала ей не торопиться, а действовать медленнее, но надежней. Приворожить герцога не за один раз и этим сразу насторожить его ближайшее окружение, а за два-три раза, с перерывом в два-три месяца. Создавая видимость естественного увлечения герцога уной, и это работало, окружение герцога было недовольно. Леди в столице воротили от уны носы, когда они вместе появлялись на приемах, но никто не сомневался в увлечении герцога. А ведь если бы Уну заподозрили в привороте, то одной тюрьмой ей было бы не отделаться. Пострадала бы вся семья и ближайшие родственники, а сама Уна закончила бы дни в гвардейских казармах. Так наказывают за навязанную любовь. И вот третья попытка оказалась сорванной. Уна сейчас хотела надавить на землянку и узнать точно, не она ли приложила к этому руку, и если она, то... То, что с этим делать, Уна пока не придумала и от этого раздражалась еще больше. А вдруг это и правда не землянка? Кто тогда? Да кто бы ни был, поняла вдруг Уна. Ее положение уже не прочно. Она на крючке у того, кто знает про зелье, а это уже провал. Надо что-то делать. И тут, на тропинку навстречу Уне, вышла землянка. Ты! Что ты делала в моей комнате? Уна заступила дорогу управляющей и обвинительно ткнула в нее пальцем. «Простите?» — не поддалась та напору. Еще скажи, что это не ты была у меня сегодня утром». «А вы не видели, кто был у вас в гостях?» — с иронией спросила землянка, и Уна отступила на шаг. А вдруг она ошибается? На самом деле, что делать землянке в ее комнате? На самом деле, откуда только что приехавшая землянка Могла узнать о зелье. У Уны голова пошла кругом. Она поняла, что запуталась в своих предположениях. Уже не уверена в вине землянки. Но кто тогда ее враг? Что это сделал ее враг, в этом Уна нисколько не сомневалась. Сделав еще один шаг назад, Уна процедила сквозь зубы. — Не лезь в наши отношения, иномерянка. Ты здесь временно, а я буду всегда. — Не ошибись. и торопливо свернула в сторону. «Учту», — ответила ей в спину Полина. Короткий разговор вышел, но зато открытый. Все позиции обозначены, Полина ясно поняла, что внешне Уна будет следовать этикету, а из-под будет ей досаждать. «Плохо». «Но ничего бывало и хуже. Справимся», — оптимистично решила новоявленная управляющая и заторопилась навстречу встречу с экономкой. До экскурсии по замку надо было срочно решить вопрос с прислугой. Ее не хватало катастрофически. А кроме того, необходимы были поденщицы для приведения комнат в относительный порядок.